На целью его группа появлялась на бреющем полёте, за тем следовала небольшая горка и удар с пологого пикирования. Было и так. 28 июля 1943 года во время боёв на Курской дуге группа Ильюшиных во главе с капитаном береговым штурмовала передний край противника. Неожиданно появились две группы вражеских истребителей. Одна завязала бой с нашими истребителями прикрытия, А другая напала на илы. Почисты атаковали штурмовиков с задней полусферы, снизу. Береговой быстро перестроил свою группу из правого перинга в оборонительный круг, и воздушные стрелки встретили гитлеровцев пулемётным огнём. Береговой постепенно оттянул свою группу к переднему краю наших войск. Два местера набросились на его машину. Пулемётная очередь прошила плоскость. Самолёт задымил. В этот момент один из мессетеров проскочил вперёд самолёта Берегового и на какое-то мгновение подставил себя под удар. Наш лётчик не упустил этого, быстро довернул самолёт, сделал горку и ударил из пушки. Вражеский истребитель задымил и вышел из боя. После этого две пары мессершмитов атаковали ведущего штурмовиков. Загорелся мотор. Береговой приказал своему заместителю вести группу на аэродром а сам на высоте 300 метров выбросался с парашютом из объятой пламенем кабины. Это только один из многочисленных боевых эпизодов Георгия Берегового. С мая 1942 года и до последнего дня войны летал он на боевые задания. Три раза горел, три раза был сбит, но всегда возвращался в полк. Береговой совершил 186 боевых вылетов. В декабре 1944 года мы поздравили его с высоким званием героя Советского Союза. Спустя 20 лет после войны я встретился с полковником береговым, заслуженным лётчиком-испытателем. Откровенно говоря, перед встречей с Георгием Тимофеевичем Я предполагал, что боевой лётчик, освоивший после войны профессию лётчика-испытателя сверхзвуковых самолётов, человек, которому перевалило за 40, должен быть довольным своей жизнью и своим местом в ней. Думалось, что он хочет по вспоминать фронтовые были, друзей, а он сразу удивил меня просьбой взять его в группу лётчиков-космонавтов. Это, признаться, меня удивило. Хорошо ли подумал Георгий? «И тебе, если память не изменяет, за сорок...» «Сорок четыре, Николай Петрович». «Но у меня здоровье летчика-испытателя, на которое не жалуюсь ни я, ни медики. Пройду любую комиссию. Поверьте мне, не подведу». Глаза его блеснули прежним, как когда-то на фронте, огневым задором. Он настойчиво и убежденно доказывал, что именно летчик-испытатель ближе всего стоит к космическим полетам, и что по мере усложнения заданий на полеты в космос... Уровень специальной подготовки лётчиков-космонавтов должен возрастать. Пришлось пообещать Береговому, что его кандидатура будет рассмотрена на заседании комиссии по отбору кандидатов в группу космонавтов. Так начался новый вираж по меткому выражению лётчиков в жизни Берегового. По 26 октября 1968 года В кабине космического корабля «Союз-3» он стартовал в космический полет, успешно выполнил сложные задания по сближению с беспилотным кораблем «Союз-2», с использованием системы ручного управления, провел маневрирование в космосе и другие эксперименты, и 30 октября благополучно приземлился в заданном районе. Весь советский народ, все прогрессивные люди планеты, Земля сердечно приветствовали эту победу в космосе, отдавая должное мужеству и опыту сорокасемилетнего лётчика-космонавта СССР, дважды героя Советского Союза, генерала Берегового. Теперь он в Федре делится своим опытом и знаниями с молодыми космонавтами, готовит их к грядущим рейсам в космос и сам думает о повторных полётах. Рассказывая о боевых делах Георгия Тимофеевича Берегового, Я не могу не гордиться тем, что он воспитанник штурмового авиационного корпуса, которым во время войны мне довелось командовать. Как правило, наши штурмовики летали на боевые задания группами и наносили врагу мощные удары. Но у нас появился и скоро прочно вошел в практику и такой вид боевых действий, как полет одиночных экипажей на свободную охоту.